Глава 9. Собиралась я в лихорадочном темпе. Небрежность в одежде герцогини для его величества будет меньшим оскорблением, чем длительное ожидание. Я пыталась придать волосам видимость причёски, пока испиранца затягивала на мне корсет. Разделение обязанностей обычно приводит к ускорению выполнения задачи, но не тогда, когда ты делаешь то, чего никогда не делала, да ещё и трясущимися руками. У вас было несколько вариантов экстренного создания причёсок. Неожиданно сказала Эспиранса. Какие? недоумённо спросила я. С помощью магии же, выразительно ответила горничная. Мне заблокировали часть знаний по магии, видно, это попало туда. Но в единый, как это? Эспиранса стояла за спиной, но я почувствовала, что она замерла. Ваш же артефакт оправдал. Должны были снять блок. Наверное, для этого к нам и пожаловали его величество с придворным магом. «А-а-а!» – протянула она и с новым усердием принялась утягивать мою талию. «Наверное, чтобы ее ширина не помешала снятию блока». Легкое кисейное платье легло поверх широченных нижних юбок, а в волосы, которые я уложила абы как, эсперанца пристроила одну из роз, стоявших в вазе. Прическа стала выглядеть просто, но элегантно. Я покосилась на баночке с декоративной косметикой и даже взяла блеск для губ. "Не вздумайте сейчас применять. Губы покусайте, чтоб покраснели", забеспокоилась горничная. "А то вы совсем бледненькая. И ещё решат, что опасаетесь правосудия, и щёки непременно пощепать нужно для румянца". Дождавшись, пока я выполню её указания, она вручила мне флакон с духами. Понюхала его я с подозрением. Только удушающе сладкого шлейфа мне не хватало. Но аромат оказался очень нежным вполне подходящим и Стефании довершал образ веер из слоновой кости к чему он при встрече с королём я понятия не имела но послушно взяла надо так надо выплывала я из комнаты сияя как роза в моих волосах если бы от старанья испиранса зависело признать ли меня невиновной то однозначно бы признали потому что я посмотрела на себя в зеркало и пришла к выводу что я бы себе поверила Даже если бы лично видела, как готовлю и подливаю яд. Правда, рассчитывать на это не стоит. Король не я. Он уже один раз приговорил Стефанию, несмотря на её наивный взгляд и пухлые губы. Вообще, на редкость недоверчивый тип. Его красивой физиономии не пробьёшь. Он поди и сам себе не верит, когда в зеркало смотрится. Это мне, собственно, и красота в новинку. А он натренировался за столько лет и на своей внешности, и на чужой. Тётя, которая меня поджидала у дверей в гостиную, мой вид отметила одобрительной улыбкой. Вошли мы вместе и сразу приветствовали гостей реверансами. Присаживайтесь, Дони, Ога говорит, что не ставил блок, бросил отрывисто Теодор. И вид у него был такой, словно опять подозревает во всех грехах, причём в этот раз не только меня но и графиню Хагу. Бласкис же скривился, словно вонял не он, а мы с тетей. Он даже не привстал при нашем появлении, хотя по этикету должен был не просто встать, но и поклониться. Разумеется, не ставил, ваше величество. Сиятельные в таких случаях всегда начинают вопить о нарушении своих прав. А в данном случае смысла не было. Что там могла сделать эта необученная ду... Э, девушка? С завершением его презрительной речи как раз больше подошла бы «дурочка», как он чуть не сказал. Но не блокировал магию он мне совсем не по тем причинам, о которых сейчас распинался. Он точно рассчитывал, что я что-то устрою в тюрьме. Но что могла устроить нежная девочка, у которой и заклинание с гулькин нос? Хотя... это у меня с гулькин нос, а у моей предшественницы их могло быть куда больше. «И тем не менее блок стоит», — холодно ответила я, стараясь не морщиться при общении с Бласкесом. Очень уж неприятный он тип, даже без учета его специфического аромата. Сегодня он выглядел чище, и даже волосы казались вымытыми, но вонь никуда не делась и заполняла нашу гостиную. Казалось, что я в ней тону, пропитываюсь насквозь, и никогда от нее не отделаюсь. Впрочем, когда он уходил из моей камеры, Вонь пропала вместе с ним. Возможно, она просто иллюзорная, но вдыхать я старалась всё равно через раз, чему очень способствовал туго затянутый корсет. "Стоит, стоит", подтвердил Тадора. "Я проверил, так что снимишь, чтобы к нам претензий не было. Перед законом все должны быть равны". "Оно и видно", пробурчал Бласкис, встал и подошёл ко мне. Стоящий рядом, он казался ещё противнее. А уж когда поднял руки, явно собираясь что-то делать, я зажмурилась изо всех сил, а иначе рисковала бы свалиться в обморок и уже не подняться. Внизу концентрация тяжёлых газов всегда больше. Обласки совские газы были наверняка тяжёлыми и явно ядовитыми. Магию его я почувствовала. Она словно ядовитая змея скользила по коже, вызывая омерзение и желание отшатнуться. Но я выстояла, не шелохнувшись, и отошел от меня сам Бласкис, потому что через пару мгновений я услышала его голос уже в отдалении. «И какие могут быть претензии к нам, Ваше Величество?» Блок был поставлен самой герцогине Ирилейской. «Но я ничего такого не помню». Я широко распахнула глаза и убедилась, что придворный маг действительно стоял уже не рядом со мной, а рядом с королем, у которого наверняка был заложен нос. Слишком спокойно он реагировал на Бласкиса. Не было этого. Ахоже её светлость переобщалась с кавалером Дараком, осклабился Бласкис. Та-та же любит повторять: если не помню, значит, не было. Только у него пропадание памяти случается всегда после бурных возлияний. Неужели красавица Стефанией в столь юном возрасте подвержена пороку пьянства? Прекратите поясничать, Ниор, разозлилась я. Вы прекрасно знаете, что я говорю правду, что у меня пропали не только знания по магии, но и часть воспоминаний, и похуже важная часть, если Стефанией решила её припрятать. Фани, успокойся, в очень тихо сказала тёте. Он намеренно выводит тебя из себя, чтобыскомпрометировать перед королём. А откуда мне знать, Дония? Ваша голова это ваша голова, и что там творится, знаете только вы. По моим ощущениям, там сейчас бегают тараканы, заламывая лапы и бросаясь на стенки с воплями. Всё пропало, сейчас обо всём догадаются. Уго. А это не могло стать причиной того, что артефакт её оправдал? Внезапно заинтересовался Теодора. Заменила одни воспоминания другими, а нужные потом вызовет ключевой фразы, которую наверняка доверила кому-то из близких. Его слова подарили мне призрачную надежду, что такую фразу может знать Эспиранса, которая посещала свою хозяйку в тюрьме. Очень призрачную, потому что если прежняя Стефания не собиралась возвращаться, то и ключ от своей памяти она никому не стала бы давать. «Нет, ваше величество», — с отвращением ответил Бласкис. «Отвращение было направлено на меня, а не на собеседника. Если бы артефакт можно было так обмануть, наши ушлые аристократы уже давно поголовно ходили бы в невиновных за самые мерзкие преступления. Я не знаю, почему артефакт ее оправдал, но это не из-за блока». «А потому что я невиновна». Поспешила я напомнить, уж слишком подозрительно щурились королевские глаза, а ему такое выражение совершенно не шло. И вообще, хмурый король, морщинистый раньше времени король, а порча королевской внешности преступления перед короной. — Это вы кому другому расскажите, ваша светлость? — ухмыльнулся Бласкес. — Мы с его величеством точно знаем, что именно вы подлили отраву. Тогда вы с его величеством должны точно знать, откуда я её взяла и как смогла пронести во дворец. Хорошо охраняемый дворец. Вами охраняемый, между прочим, синьор. Более прямо я сказать не могла. Следующая фраза с намёком на причастность придворного мага застряла у меня во рту, не вырвавшись даже невнятным мычанием. Но Бласки уже смотрел так, словно прикидывал, как будет меня убивать быстро, чтобы ничего больше не успело сказать, или медленно, чтобы получить удовольствие от самого процесса. Почему-то казалось, что ему нравится издеваться над жертвами. "А хорошие вопросы задаёт наша герцогиня Уга", заметил король. "В самом деле. Как она могла пронести яд во дворец? Успех нужно было срочно развити или хотя бы закрепить" И главное, какой смысл мне востравить ваше величество? Это не на шаг не приблизило бы освобождение тёти. Значит, у вас была другая цель, с ненавистью сказал Бласкис. Ваше величество, мне кажется, мы отошли от темы разговора, осторожно вмешалась тётя. Блоку моей племянницы появился после пребывания в королевской тюрьме. Значит, и снятие его обязана обеспечить вы? Ваше величество обязан, он гадко поднял правую бровь. Даже в случае, если ваша племянница поставила его сама? Ваше величество, если она поставила его сама, то наверняка из-за угроз вашего придворного мага. Моих угроз, донья? Да я вообще к вашей племяннице не подходил, зарычал Бласкис. Подходили? Вспомнила я. Последний раз в ночь перед казнью проверяли что-то в камере. Возможно, приходил и раньше. Но это осталось в закрытой части памяти. И да, издевался и угрожал. Уго повернулся к нему Теодоро. Тот явно хотел сказать: "Да врёт она всё", но тогда бы соврал уже сам, поэтому предпочёл ответить уклончиво. Её светлости, любое моё высказывание кажется хамским. Намеренно я её не оскорблял. Тогда не могли бы вы снять блоки в порядке компенсации? Очень мягко спросила тётя. Компенсация за что? За неудавшееся отравление? Повернулся к ней король. За попытку убийства. Мстительно ответила я вместо тёти которую вы пытались выдать за справедливое правосудие. Хорошо, что есть артефакт истины, который не позволил вашей задумке воплотиться в жизнь, и я осталась жива. Судя по реакции Бласкиса, ему это напротив казалось очень плохим, что он не преминул высказать. Не всё, что хорошо для вас, хорошо для государства. Сидел он от меня далеко, поэтому я расхрабрилась. Вы что-то путаете, синьор усмехнулась я. «Государство — это не вы. Государство — это вот он». И я невежливо указала веером на короля. «Фанни, ты забываешься», — шикнула на меня тетя, прибольно пихнув чем-то в бок. «И вот он, пожалуй, рад, что вы и Стефани остались в живых», — расхохотался Теодора. «Может, вы и виноваты, но очень забавны. Уго, сними блок». Не могу, ваше величество, злорадно ответил тот. Блок нестандартный, накладывался наверняка по методике Релейских, а там могут быть нюансы. Я, конечно, могу попробовать, но не гарантирую, что не выжгу её светлости мозги. Так-то там их особых и нет, но если совсем исчезнут, будет ещё хуже. Определённый резон в его словах был Связаться с этим скользким типом могла только полная дура. Но оскорбления от него терпеть я не была намеренна. Засияв вне своего желания, я возмутилась. Ваше величество, вам не кажется, что ваш придворный маг заходит слишком далеко в оскорблении не самых последних людей государства? Я с ним непременно об этом поговорю, Стефания, ответил он и бросил на бласки со такой взгляд, что я уверилась, Поговорит. И так поговорит, что от придворного мага пух и перья полетят. «Прошу прощения, ваша светлость за несдержанность», — сразу извинился Бласкис. «Но снять ваш блок я в любом случае не смогу. И не только я. Собственно, я вижу только четыре варианта развития событий». «И какие же?» — заинтересовался король. «Вариант первый», — начал загибать пальцы Бласкис. Герцогиня выясняет ключевую фразу, которую либо доверила кому-нибудь, либо записала где-нибудь. Вариант второй: память прорывается сама. Такое бывает редко и только при сильных потрясениях. Вариант третий: она поступает в университет, принятие присяги снимает все блоки с магии. Правда, память об остальном всё равно не вернёт. Ну и вариант четвёртый: герцогиня доживает с блоками до самой смерти. Других нет, если вы не хотите подвергать Донио опасности остаться без мозгов. Он сидел далеко, но посмотрел на меня так, что я ощутила его совсем рядом. Его глаза прямо напротив моих, и во взгляде прескалывалось злорадство. Сам-то он наверняка предпочёл бы вскипятить мне мозги и не бояться, что я его выдам. Но был уверен, что от рискованного эксперимента мы откажемся, так же как был уверен, что первые три варианта не сработают. Верв в моей руке треснул и осыпался осколками. Я проводил его останки грустным взглядом. Мы с ним ещё даже познакомиться как следует не успели, а он уже меня покинул. Мне очень жаль, Дони, но мы бессильны вам помочь, сказал король, причём в голосе его слышалось искреннее огорчение. Мы вас покидаем, но надеемся, что вы успешно решите эту проблему самостоятельно. Он встал, явно собираясь уходить. Тётя подскочила, потянув и меня за рукав, словно я могла остаться невоспитанной, сидящей на стуле, и ровным голосом сказала: Благодарю вас за беспокойство моей племянницы, ваше величество. Время ужина, не соблаговолите ли присоединиться к нам? Я успела подумать, что в присутствии Бласки сов меня ни кусочка не полезет. А если полезет, то сразу неэстетично вылезет. И что зря тётя это предложила? Решили показать племяннице, как правильно травить королей? Ехидно уточнил Теодор: "Если уж у неё не получилось, то вы не оплащаете?" "Нет, спасибо, мы поужинаем во дворце". Ах, да, Естефания, чуть не забыл. Мы тут реквизировали у графа Дарука ваш жемчуг. Не стоит оставлять в чужих руках такое опасное оружие. Он протянул мне мешочек, по размеру точь-в-точь, точь, как тот, в который я укладывала споротые жемчужинки. Но этот мешочек был бархатным и с королевским гербом. Благодарю вас, ваше величество, за заботу. Я склонилась в реверансе, а когда разогнулась, короля уже не было. Не было и придворного мага. Тот тоже исчез вместе со своим незабываемым ароматом.